Глава двенадцатая, 1951 год. Анна была замужем уже четыре года и буквально цвела в своей новой жизни. Она с полным сознанием долго любила Андреаса и с охотой откликалась на его страсть. Для всех вокруг Анна выглядела безупречной женой, но она прекрасно понимала, что семья ждет от нее сообщения о беременности. Отсутствие ребенка ее саму ничуть не беспокоило. Времени для детей впереди более чем достаточно, и Анна наслаждалась свободой, не желая утратить ее ради материнства. Но Элифтерия однажды заговорила на эту тему, когда они обсуждали декор одной из свободных спален в доме в Неаполе. «Здесь раньше была детская», — сказала она, — «когда наши девочки были маленькими» какой цвет ты хотела бы тут все покрасить элифтерия подумала что это отличная возможность для жены сына сказать что нибудь насчет ее планов или ожиданий в смысле материнства и была весьма разочарована когда анна предложила светло зеленый он подойдет к тем тканям которые я заказала для обивки мебели ответила она анна и андрес вместе с его родителями Часть летнего времени жили в роскошном фамильном особняке в Неаполе, выстроенном в стиле неоклассицизма. Теперь Анна энергично взялась за обновление этого дома. Элифтерия считала светлые ткани и легкую мебель весьма непрактичными, но оказалось, что ей не убедить эту молодую женщину. В сентябре семья должна была вернуться в главный дом в Элунде Его Анна тоже постепенно переделала на собственный вкус, несмотря на склонность ее свекра к торжественному стилю, который предпочитали его предки. Анна частенько отправлялась в Айус Николаус, чтобы сделать покупки, и однажды в конце осени тоже поехала туда, чтобы посмотреть ткани для обивки мебели и проверить, как идет работа над заказанными ею занавесками. Вернувшись, она ворвалась в кухню и запечатлела поцелуй на затылке мужчины, сидевшего за столом. «Привет, милый», — сказала она. «Как там оливки?» В этот день начинали давить масло. Это был важный день в хозяйственном календаре, когда пресс впервые после нескольких месяцев простоя принимался за работу, и никто не знал, заработает ли механизм как следует. А его дожидались бесчисленные корзины оливок, из которых предстояло выжать тысячи литров масла. Поэтому было весьма важно, чтобы дело заладилось с самого начала. Ведь та золотистая жидкость, что лилась из-под пресса, и была основой благосостояния этой семьи. Анна давно поняла, что каждая бутыль масла означает для нее еще один метр красивой ткани, еще одно платье, заказанное у дорогого портного, платье, которое будет безупречно сидеть на ее фигуре. Одежда более всего демонстрировала ее отличие от деревенских женщин, чьи бесформенные юбки и сейчас были такими же, какие носили их прабабушки сотню лет назад. И сегодня, чтобы укрыться от кусающего ноябрьского ветра, Анна принарядилась в изумрудно-зеленое пальто, подчеркивавшее ее грудь и линии бедер, исподавшие почти до земли экстравагантными волнами. Высокий меховой воротник обнимал ее шею, согревал уши и поглаживал щеки. Когда Анна шла через комнату, шелковая подкладка пальто шелестела вокруг ее ног, а сама Анна болтала о всяких мелочах, случившихся за день. Она как раз наливала воду для того, чтобы приготовить себе кофе, когда мужчина, сидевший за столом, встал со стула. Анна обернулась и взвизгнула от испуга: "Кто вы такой?" спросила она сдавленным голосом. "Я... я приняла вас за мужа." Я так и понял. Мужчина улыбнулся, явно забавляясь растерянностью Анны. Когда они очутились лицом к лицу, Анна увидела, что мужчина, которого она так нежно приветствовала, хотя он и не был ее мужем, все же оказался очень похожим на него. Такие же широкие плечи, такие же волосы, а теперь, когда он стоял, видно было, что он и точно такого же роста, как Андреас. Крупный приметный нос вандулакисов и слегка раскосые глаза. Когда он заговорил, у Анны пересохло во рту. Что это за фокус? «Я Маноле Вандулакис», — сказал мужчина, протягивая Анне руку. «А вы, должна быть, Анна?» Анна, конечно, знала о том, что у ее мужа есть двоюродный брат, и время от времени слышала, как имя Маноли упоминалось в разговорах, но не более того. Ей никогда и в голову не приходило, что он может оказаться полной копией ее мужа. «Маноли», — повторила она, — имя прозвучало приятно. Анна постаралась взять себя в руки и овладеть ситуацией, поскольку ощущала неловкость из-за того, что совершила ошибку и небрежно обняла совершенно незнакомого человека. «А Андреас знает, что вы здесь?» — спросила она. «Нет, я приехал всего час назад и решил устроить всем сюрприз. И мне это уже явно удалось. У вас был такой вид, словно вы с привидением столкнулись». «Да, именно так я себя и почувствовала», — призналась Анна. Между вами какое-то сверхъестественное сходство. Я не видела Андреаса уже 10 лет, но мы всегда были очень похожи. Люди даже принимали нас за близнецов. Анна и сама это видела, но заметила она еще и много такого, что делала эту версию мужа отличной от оригинала. Хотя у Маноли были такие же широкие плечи, как у Андреаса, он при этом был более худощавым, Анна отчетливо различала, как торчат под рубашкой его лопатки. У него были веселые глаза и глубокие морщинки вокруг них. Маноли ужасно развеселила то, что Анна по ошибке приняла его за двоюродного брата. «Жизнь вообще веселая штука», — говорили его глаза. В эту минуту вернулись Андреас и Александрас. Далее последовали восторженные возгласы и удивления когда они обнаружили Маноли. Вскоре трое мужчин уже сидели за бутылочкой ракии, а Анна, извинившись, ушла, чтобы заняться приготовлениями к обеду. Когда примерно через час вернулась Элифтерия, они осушили уже вторую бутылку ракии, и оба они, Элифтерия и Маноли, обнялись, прослезившись от радости. Тут же были отправлены письма сестрам Андреаса, а в следующее воскресенье состоялся торжественный прием в честь возвращения Маноли после десятилетнего отсутствия. Маноли Вандулакис был весьма вольнолюбивым молодым человеком и последние десять лет провел в основном в материковой Греции, проматывая огромное состояние. Его мать умерла при его рождении, а отец последовал за ней пять лет спустя, хотя ему было всего тридцать от сердечного приступа. Маноле рос под шепоток о том, что его отец умер от разбитого сердца, и независимо от того, было ли это правдой, в Маноле родилось твердое решение жить так, словно каждый день жизни последний. Такая философия имела для Маноле глубокий смысл, и даже дядя Александрас, ставший его опекуном после смерти Яниса Вандулакиса, не мог его остановить. Уже в детстве Маноли заметил, что все вокруг постоянно выполняют какие-то обязанности, соблюдают правила, позволяя себе веселиться только в дни каких-нибудь святых, да по воскресеньям. Но он-то хотел наслаждаться каждым днем своей жизни. Хотя воспоминания Маноли о родителях быстро тускнели, ему часто повторяли, что это были «добрые и послушные долгу люди», Но какую пользу принесло им образцовое поведение? Оно ведь не помогло отогнать смерть, разве не так? Судьба схватила их, как орел хватает беззащитную жертву, забредшую на голую каменную поверхность. «И к черту все это», — думал Маноли. «Если судьбу все равно невозможно обмануть, так уж лучше выяснить, не сможет ли жизнь предложить ему что-нибудь иное, кроме десятилетий правильной жизни на склонах Крита в ожидании похорон. Десять лет назад Маноли покинул дом и с тех пор почти не поддерживал связей с родными, лишь изредка посылая письма дяде и тете. Иногда из Италии, иногда из Югославии, но чаще всего из Афин, давая им знать, что все еще жив. Александрас прекрасно понимал, что если бы его старший брат Янис не умер так рано, то теперь именно Маноли был бы первым в очереди на наследование всех владений вандулакисов, а не его собственный сын. Но это было лишь предположение. Вместо огромных земель в будущем Маноли вступил во владение лишь некоторой суммой денег. Именно эти деньги он беспечно тратил в Риме, Белграде и Афинах. «Хорошая жизнь стоит хороших денег», доверительно сообщил он Андреасу, вскоре после своего возвращения. Прекрасные женщины, они, как хорошее вино, дороги, но достойны каждой потраченной на них драхмы. Но европейские женщины уже обобрали Маноли до нитки, и у него только и осталось, что несколько монет в кармане, да обещания дяди, что ему дадут работу в поместье. Возвращение Маноли вызвало немалую суматоху, и не только его дядя и тети взволновались, но и Андреас тоже. Разница в возрасте между двоюродными братьями составляла всего полгода, и они воистину были близнецами. В детстве они едва ли не читали мысли друг друга, каждый из них чувствовал, когда брату больно. Но с того момента, когда им исполнилось по 18, их жизни пошли настолько разными путями, что трудно было и вообразить, как все повернется теперь, когда Маноли вернулся. Но Маноли вернулся как раз вовремя. Александрос Вандулакис намеревался в следующем году отойти от дел, и Андреусу скоро понадобится помощник, чтобы управляться с имением. Всем казалось, что будет лучше, если эту роль возьмет на себя Маноли, чем они найдут кого-нибудь на стороне. Даже если у Александроса были какие-то сомнения насчет того, готов ли его племянник серьезно взяться за дело, он предпочел отбросить их. В конце концов, Маноли был членом семьи. Несколько месяцев Маноли жил в доме в Алунде. Там было множество комнат, некоторые никогда не использовались, поэтому его присутствие никого не беспокоило. Но в декабре Александрос предоставил племяннику собственный дом. Маноли наслаждался вкусом семейной жизни, он чувствовал себя частью династии, от которой сам отделился на 10 лет. Но дядя ожидал от племянника, что тот вскоре женится, и именно поэтому решил, что у него должен быть свой дом. Нужно быть большим везунчиком, чтобы найти девушку, которая согласится жить в доме, где и без того уже есть две хозяйки сказал он племяннику Поселить в доме еще и третью женщину значит искать неприятностей на свою голову. Дом Маноли некогда принадлежал управляющему имением. Это было тогда, когда Александрс еще платил чужакам за эту работу. Дом стоял в конце короткой подъездной дороги в километре от главного дома. Поскольку в нем имелись четыре спальни, и просторная гостиная, считалось, что это вполне приемлемое жилище для холостяка. Но Маноли все равно постоянно появлялся в главном доме. Ему хотелось, чтобы его кормили и ухаживали за ним, как это нравилось и Александросу, и Андреасу, ведь там были две женщины, готовые этим заняться. Всем нравились его живые беседы, племянника принимали с радостью, но Александрос всегда настаивал, чтобы тот вечером возвращался к себе. Маноли до сих пор жил в состоянии вечных перемен, порхал как бабочка с места на место, и где бы он ни появлялся, он всегда оставлял за собой след невыполненных обещаний. Даже в детстве Маноли всегда и все доводил до предела. Как-то раз он просто так сунул руку в огонь и сжег кожу, а в другой раз спрыгнул с самой высокой скалы на побережье Элунды и так сильно ободрал спину, что вода вокруг стала красной. В европейских столицах Маноли мог проиграться так, что снимал с себя рубашку, а потом эффектно отыгрывался. Таким уж он был. Он невольно играл в те же игры и в Илунде, только разница была в том, что здесь он был вынужден остаться. Теперь Маноли не мог упорхнуть прочь, даже если бы захотел. Удивлению Александроса, Маноли усердно принялся за работу, хотя на нем и не лежало таких обязанностей, как на его двоюродном брате. Андреас обычно брал обед с собой в поля, чтобы не тратить время на возвращение домой, но Маноли предпочитал хотя бы на несколько часов прятаться от жестокого солнца и возвращался к обеду за обильный стол в кухне вандулакисов. Анна ничего не имела против ей нравилось присутствие в доме Маноли. Их частые встречи превратились не столько в разговоры, сколько во флирт. Маноли смешила Анну иногда до слез. Она одобряла его поддразнивания и шутки, а глаза ее сверкали под его взглядом. Всего этого было достаточно, чтобы в середине дня выгонять Маноли из оливковых рощ. Иногда Элифтерия также бывала здесь, а не в Неаполе, Она побаивалась, что племянник не слишком-то усердствует в делах имения. «Мужчинам не следует находиться в доме посреди дня», — как-то раз сказала она Анне. «Это женская территория, а мужчины должны быть снаружи». Анна предпочла проигнорировать неодобрительные замечания свекрови и стала с Маноле приветливее, чем прежде. На ее взгляд, их дружба освещалась родством. К тому же она не нарушала обычаев, поскольку замужняя женщина пользовалась куда большей свободой, чем одинокая, так что поначалу ни у кого не вызывало вопросов то, что Анна проводит днем часок, а то и больше со своим двоюродным братом. Но потом кое-кто начал замечать, что Маноли появляется в доме уж слишком часто, и злые язычки начали болтать. Той весной Маноли как-то раз задержался даже дольше обычного. Анна заметила его неосторожность и впервые содрогнулась при мысли о той опасности, какой себя подвергала. Уходя, Манолина долго задержал ее руку в своих ладонях и поцеловал с глупыми актерскими ужимками. Анна могла бы оставить без внимания этот фривольный жест, но то, как он прижал указательный палец к центру ее ладони, заставило ее похолодеть. И что было совсем непозволительно, он коснулся ее волос. «Какая-то соринка», — пояснил Маноли и тут же поддразнил Анну, сказав, что она ведь сама все начала, поцеловав незнакомого человека в волосы. Так оно и пошло дальше. Потом Маноли собрал букет полевых цветов и приподнес его Анне. Это были яркие, пусть и немного увядшие маки. Жест казался романтическим, и Анна была очарована. В особенности, когда Маноли выдернул один цветок из букета и осторожно приложил к ее блузке. Его прикосновение было едва ощутимым и длилось кратчайший миг. Анна не сразу поняла, был ли контакт его грубоватой руки с ее гладкой кожей случайным, или же Маноли сознательно провел пальцами по ее груди. Но через мгновение Когда он коснулся ее шеи, все сомнения исчезли. Анна была достаточно импульсивной женщиной, но что-то ее удержало. «Бог мой!» — подумала она. «Это же на грани безумия! Что я делаю?» Она вдруг, как со стороны, увидела, что стоит в огромной кухне нос к носу с человеком, который, хотя и был очень похож на ее мужа, все-таки ее мужем не был она представила, как бы все это выглядело в глазах человека, заглянувшего в открытое окно, и как не старалась убедить себя в обратном, прекрасно понимала, что выглядит это не иначе как двусмысленно. Анна была в шаге от того, чтобы Маноли ее поцеловал, но у нее пока что оставался выбор. В ее браке с Андреасом было все, чего только можно пожелать. Ее муж Теплый и добрый человек обожал жену, позволяя ей переделывать дом, как ей вздумается. Анна даже худо-бедно наладила отношения с его родителями. Но все очень быстро уложилось в готовые схемы, как это случается у некоторых женатых пар. Жизнь текла по более чем предсказуемому пути, и едва ли в ближайшие полвека Анну могли ожидать какие-нибудь сюрпризы. После предвкушений и волнений в начале новой жизни Анна обнаружила, что эта жизнь может быть точно такой же скучной, как прежняя, и теперь не знала, стоит ли ей рискнуть всем или нет. «Я должна его остановить», — думала Анна, — «иначе могу все потерять». Она оценивала Маноли с привычной для нее надменностью. «Все это просто игра», — как она ему говорила. И хотя Маноле флиртовал весьма экстравагантно, Анна обращалась с ним как с нищим. Послушай, молодой человек, сказала она. Как тебе известно, я замужем. Так что можешь унести свои цветы куда угодно. Вот как откликнулся Маноли. И куда же, например? Ну, моя сестра, пока что не обручена, можешь подарить их ей. И тут же Анна как будто со стороны услышала собственный голос. «Я приглашу ее на обед в следующее воскресенье. Она тебе понравится». На следующее воскресенье был праздник Святого Георгия, так что причина для приглашения Марии и отца имелась. Для Анны встречаться с ними обоими было скорее обязанностью, чем удовольствием. Она давно уже не чувствовала в себе ничего общего, Со скучной младшей сестрой, с отцом ей тоже говорить не о чем. Но в остаток недели Анна постоянно думала о мимолетном прикосновении Маноли, предвкушая то мгновение, когда они снова останутся наедине. Но до того, как это случится, рассуждала она, должен состояться унылый семейный обед. Накрытие в этот период все еще недоставало многих продуктов, что никак не отражалось на хозяйстве вандулакисов, в особенности в дни святых угодников, когда устраивать пир считалось религиозной обязанностью. Георгис пришел в восторг, получив приглашение. «Мария, смотри-ка! Она пригласила нас на обед!» «Весьма любезно со стороны ее светлости», с неожиданным сарказмом откликнулась Мария. «И когда?» «В воскресенье». Через два дня Мария втайне была польщена тем, что их с отцом пригласили, и очень хотелось укрепить отношения с сестрой, потому что она знала, этого хотела бы их мать, но с приближением воскресения ее почему-то охватывала все более сильная тревога, а Георгис, наконец-то начинавший оправляться от горя, был рад перспективе повидать старшую дочь. Анна поморщилась, заслышав треск мотора новенького отцовского грузовика на подъездной дороге. Неохотно и медленно спустилась она по большой лестнице, чтобы встретить родных. Маноли уже успевший приехать, очутился у входной двери раньше и широко распахнул ее. Мария оказалась совсем не тем, что он ожидал увидеть. У нее были самые огромные кори глаза на свете, и они смотрели на него широко раскрывшись от удивления. Я Маноли, поспешил представиться он, шагая к девушке с протянутой рукой, двоюродный брат Андреаса. Анна была столь небрежна в своей корреспонденции, что Мария и Георгис ничего не знали о появлении в этом доме давно потерянного родственника. Маноли всегда чувствовал себя в своей стихии, встречаясь с хорошенькими особами, Но только не на этот раз, не с этой девушкой, в которой невинность соединялась со столь нежной красотой. Он изучал каждую деталь. Тонкую талию, аккуратную грудь, крепкие руки, привыкшие к многолетнему физическому труду. Мария была одновременно и хрупкой, и сильной. В час дня они все уселись за стол. Александрос, Элифтерия... Две их дочери с семьями, народу набралось больше десятка. И разговоры за столом были шумными и оживленными. Маноли заранее решил, что приударит за младшей сестрой Анны. Но он никак не ожидал, что Мария настолько хорошенькая, ее окажется так легко подразнить. В течение всего обеда Маноли развлекал ее веселым разговором, И хотя Мария не привыкла к такому легкомыслию, она весьма остроумно ему отвечала. Непосредственность Марии настолько отличала ее от большинства тех женщин, с которыми Маноли привык иметь дело, что он вдруг обнаружил, что перестал подшучивать над девушкой и принялся расспрашивать о ней самой. Он узнал, что Марии многое известно о горных травах и их целебной силе, и они с интересом заговорили о том, Какое место такие средства могут занимать в мире, где наука с каждым днем все шире раздвигает свои границы? Мария и Анна были точно так же не схожи между собой, как необработанная жемчужина и граненый бриллиант. Жемчужина обладает природным сиянием и собственной уникальной, слегка неправильной формой. Бриллиант же огранили и отполировали чтобы он обрел сверкающую красоту. Маноли нравились всякие драгоценности, но эта мягкая, большеглазая девушка, бесконечно преданная своему отцу, сильно затронула его чувства. В ней не было ничего искусственного, зато имелась соблазнительная наивность. Анна наблюдала за тем, как Маноли обволакивает Марию своим обаянием, рассказывая ей разные истории и заставляя девушку смеяться, и видела, как сестра буквально тает в его тепле. Еще до того, как закончился обед, Анна осознала, что натворила. Она сама прогнала от себя Маноли, отдала его прямо в руки своей сестры, как некий пакет с подарком. Теперь ей захотелось его вернуть.